Глава двадцатая. Похоже, это поняла не только я. Все притихли, и обратный путь проходил в тягостной тишине, пока Севастьян внезапно не спросил. «Тебя же с бытового перевели на боевой, да?» «Да», — коротко ответила я. Он помолчал несколько шагов и снова спросил. «А кафедра какая?» «Тебе зачем?» «Что-то не пойму, какой тип магии ты использовала. Какая разница?» Вмешался Зик и бросил на меня странный взгляд. «Портал мы закрыли, это главное». Я кивнула ему и поспешила вперед. Выбор кафедры стал моим больным вопросом, особенно после того, как я сломала распределяющий артефакт. Мой перевод был, по сути, бессмысленным, но как член рода Сарах и носитель драконьей крови, я обязана была перейти на боевой. Именно этого ждала от меня вся Академия. Но мы с ректором оба знали, что на какую кафедру меня не отправь, результат будет один и тот же. Никакой. У меня нет активной магии, не считая моей тёмной силы. И всё, что я могу, — это использовать чужую. Внезапная мысль пронеслась в голове, заставляя меня сбиться с шага. Ну, конечно. Драмиэль это знал. Я же призналась, что Эль мне помогает. Потому дядя и поставил меня с ним в один расчёт. И наверняка поспособствовал, чтобы мы попали в одну группу. «Так что сомнений нет. Кафедра у нас тоже будет одна». «Ой-ой, кафедра тактики и общевойсковых дисциплин. А потяну?» На душе стало тоскливо. Я вздохнула. Наверное, слишком громко, потому что Арика посмотрела на меня с подозрением. Но задавать вопросы не стала. Уже хорошо. Вскоре мы преодолели Бугор, вошли в лес и направились в сторону деревни. В этот раз я почти не дрогнула, когда связь с Альсониром резко оборвалась. Видимо, туман ее как-то блокировал, а для восстановления надо было коснуться принца. Но он шел далеко впереди, и я решила, что бежать за ним не хочу. Это будет выглядеть странно. К тому же вряд ли мне понадобится активная магия. Так мы и шли. Эльф впереди, Зик и Сев сразу за ним, что-то в полголоса обсуждая. Арика тащилась рядом со мной и поминутно вздыхала, бросая в спину принцу тоскливые взгляды. А я думала о своем. В просветы между деревьев уже виднелись дома. Когда мне в спину ударил порыв ледяного ветра, я резко остановилась. Ветер. Ни одна ветка на дереве не качнулась, ни одна травинка не дрогнула. Даже туман под ногами не шелохнулся, а меня снова пробрал мороз. По телу прошла дрожь, кожа покрылась мурашками. В груди неистого заколола, предвещая беду. Это чувство было мне знакомо. Я уже испытывала подобное в ту ночь, когда возвращалась от Айзена и встретилась с невидимкой. Неужели здесь поблизости черный феникс? Эльсанир тоже притормозил, замер, будто к чему-то прислушиваясь. Потом оглянулся, но смотрел не на нас, а нам за спину. Арика тихо охнула и схватила меня за руку. Я вся внутренне жалось. На лице принца выступила чешуя. Это был верный признак, что дракон Эльсанира учуял опасного противника настолько опасного, что инстинкты вот-вот возьмут верх над рассудком». «Что-то не так», — пробормотал рядом Зик. Он и Сев тоже смотрели на принца. «Эй, ты же драконица, да?» — спросил меня Севастьян. «Ты что-нибудь чувствуешь?» Я кивнула. У меня было странное ощущение, будто все волоски на моем теле поднимаются дыбом. Или не волоски, а перья. Или чешуя. Эльсонир наконец перевел взгляд на нас и сказал... За нами следует порождение тьмы. Что, откуда? загалдели все разом, оглядываясь по сторонам. Ты же шутишь, да? Не шутит, вздохнула я. За нами точно что-то идет. Но мы ведь закрыли портал, а других рядом нет. Видимо, не закрыли. Я так и знал! вскричал Севастьян. Я же говорил, что не надо лезть, надо вызвать куратора. Ты говорил! Я возмущенно уставилась на него. «Что-то не припомню». «Хватит», — оборвал Элисонир начинающуюся ссора. «Потом решим, кто виноват. Сейчас надо действовать». Я подарила ему испепеляющий взгляд. Тут и без слов было ясно, кто виноват, чьи амбиции и непомерно раздутое эго поставили группу в опасное положение. Но он прав. Сейчас надо действовать, а не спорить. «Делаем, как я говорю», — продолжил принц. «Зик и Сев, накройте нас щитом. Таша, если что, мы с тобой атакуем». «Приготовься!» «А я?» — пискнула Арика. «Будешь подпитывать щит. Всем держаться ближе друг к другу, чтобы щит не растягивать». Мы с радостью сбились в кучу. Парни тут же начали плести защитное заклинание, нити которого опутали нас мерцающим коконом. Но оно было очень слабым. Щит первокурсников. Я могла его усилить, поэтому быстро схватила Элли за руку, восстанавливая нашу связь. «Ты чего?» Он слегка дернулся. Испугалась. Ответила ему милым оскалом. А потом начала по капле тянуть его магию и штопать наш щит. Вскоре купол над нами засиял стройным усердием. Я могла и лучше сделать. Мелькнула самодовольная мысль. Но не стала, чтобы не вызывать подозрений. На меня и так косо смотрели. Эль быстро формировал фаерболы. Вскоре вокруг нас уже кружил с десяток огненных шаров, готовых в любую секунду атаковать противника. Я оценила их боевую мощь. Младший принц был силен, хоть и уступал брату, но уступал не в силе, а в опыте. Все же между тем, кто только-только закончил первый курс, и выпускником Академии — огромная пропасть. «Что, ничего не добавишь?» Усмехнулся он одними губами. Я поняла, что слишком пристально вглядываясь в его заклинание, а этого делать нельзя. Конечно, остальные тоже их видят, но лучше не привлекать к себе лишнее внимание. «Не знаю, о чем ты», — буркнула, отворачиваясь и в отместку зачерпнула побольше силы, создавая третий слой обороны — огненную стену. Эту штуку можно использовать и для защиты, и для атаки. Парни рядом присвистнули. «Ого, это же заклинание с третьего курса!» «Дядя научил», — солгала я, мысленно надеясь, что никому из них не взбредёт в голову расспрашивать ректора. На самом деле, я сама не понимала, откуда взяла подобные знания, но сейчас в моей голове выстроилась четкая схема. Защитный купол, атакующее заклинание, а между ними — огненная стена. И главное, я точно знала, как ее сделать. Будто чей-то невидимый голос диктовал мне инструкцию. Или эта инструкция всегда хранилась на дне моей памяти, а тут вдруг всплыла. «В деревню нельзя», — заговорил Рессонир, скользя серьезным взглядом по нашим лицам. «Нельзя привести туда тварей. придется идти им навстречу». «Плохая идея. Очень-очень плохая идея». С чувством выдохнул Севастьян, озвучивая наши мысли. Но никто из нас не возразил, мы все слаженно повернули назад. Кроме меня, присутствие темного ощущал лишь эльсонир. На его коже то и дело проступала чешуя, выдавая волнение. Остальные держались настороженно, поглядывали по сторонам, но чаще всего смотрели на принца. Он был как лакмусовая бумажка для нашей команды, точнее, не Самэль, а его дракон. Тогда-то я поняла, что люди, даже их сильнейшие маги, никогда бы сами не справились с темными, Никогда. Они просто не чувствуют присутствие темной силы, пока не столкнутся с ней. Правда, я была уверена, что это наш второй феникс, но принц говорил про каких-то тварей, так что я уже не была уверена в правильности своих выводов. «Дракон чувствует большую опасность», — почти беззвучно прошептал эльсанир мне на ухо. «Мне сложно сдерживать оборот». Так что будь на чеку. Понимаю. Кивнула я. Моему внутреннему зверю тоже не нравилось происходящее. Чем дальше мы шли, тем сильнее меня бил лазноб и тем злее становились мурашки. Деревья раздвинулись. Мы оказались на том самом бугре, откуда впервые увидели аномалию, и все дружно ахнули. Внизу клубилась тьма. Она ползла из дыры в земле и ее с каждой секундой становилось все больше. Твою ж! С чувством выдала я. Остальная компания была со мной полностью солидарна. Самой дыры уже не было видно. Подножие холма тонуло в непроницаемых клубах тьмы, похожих на мою магию разрушения. От этой тьмы фанило чем-то страшным. Содрогнувшись всем телом, я инстинктивно подалась назад, наткнулась спиной на Арику, услышала ее вскрик и растерянно глянула на Эльсанира. Меня вдруг обуял ужас. Это же я сделала ту дыру. Значит, я не закрыла портал, а наоборот. Напитала его своей силой. Что будем делать? потрясенно спросил Севастьян. Нам с этим не справиться. Озвучил зик моя мысль. Да и всех остальных, наверное, тоже. Один эльсанир молчал и пристально вглядывался во тьму, будто пытался в ней что-то разглядеть. она все прибывала и прибывала. Ее уровень медленно, но неуклонно поднимался, будто море во время прилива. Надо было вообще не лезть. Тихо буркнула я. «Да, кстати, это же ты сделала!» Сев ткнул в меня пальцем. «Это ты заварила кашу!» Все тут же уставились на меня. Мое лицо вытянулось от возмущения. «Я?» «Да, ты? Ты же была главой конвергенции. Мы отдавали тебе свои силы, чтобы ты закрыла портал. А ты вон что наделала!» «А, то есть это я теперь виновата!» Зик, Сев и Арика надвинулись на меня. Судя по лицам, они боялись. Им нужен был кто-то виновный, чтобы спрятать свой страх и свалить на него всю ответственность. Им нужна была я. Только я совершенно не чувствовала себя виноватой. Поэтому вместо того, чтобы попятиться, сделала шаг вперед. Мы с Севом едва не столкнулись друг с другом, вытянулись, сжимая кулаки и прожигая друг друга враждебными взглядами. Арика и Зик молчали, явно поддерживая его. А он был единственным аристократом в нашей группе. Единственным, кто мог говорить с драконами на равных. Правда, задеватель Санир, он опасался. Все-таки сын короля, хоть и младший. А вот меня, похоже, всерьез не воспринимал. Даже как племянницу ректора. Сейчас я была для него козлом отпущения. Да, ты. Я сразу заподозрил, что с твоими способностями что-то не так. Хватит. Внезапно рявкнула Лисанир, отталкивая его от меня. Забыл, с кем разговариваешь. Перед тобой истинный наследник трона, твоя будущая королева. Сев сплюнул. Истина, которые он не признал. Ну-ну». Я почувствовала, как вспыхнули щеки. Стало стыдно и больно. «Может, не будем ссориться?» — Арика бросила на меня извиняющийся взгляд. «Давайте лучше решим, что делать». «Что делать?» — Раздраженно дернулся Севастьян. «Надо вызывать Эленора». «Он прав», — вздохнул Зик. «Четыре пары глаз, включая мои, уставились на Эльсанира». На лице принца отразилась мучительная борьба. Мы все понимали, вызвать куратора — значит признать поражение. После всего, что мы тут натворили, нас точно никто не похвалит. Мы получим свой первый незачет и навсегда утратим шанс стать лучшей командой. Или нет? Это Эль навсегда утратит шанс хоть в чем то стать лучше брата. «Хорошо», — процедил он, выдавливая из себя каждое слово. «Вызовем Дарвиза. Наконец-то!» Засуетился Сев, тыкая пальцем в свой ордер. «Надо было сразу так сделать». «Странно». Его тон изменился, а цвет браслета нет. Зик тоже потыкал в свой ордер. «За ним Арика, потом я». Один эльсанир стоял с мрачным видом. Мы с Арикой растерянно переглянулись. Наши браслеты не откликались, просто болтались на руке бесполезной тусклой лентой. «Не работает». Будто не веря в происходящее, тихо промямлил Сев. «И не сработает». «Ровным тоном», — ответил Эль. «Я уже пробовал». Меня пронзило внезапное подозрение. Уж не принц ли каким-то образом сломал нашу связь с Куратором? Неужели он глупее, чем я думала? «Что ты наделал?» Похолодев, я уставилась на него. «Я? Ничего». «Тогда почему Ордер не работает?» «Откуда я знаю?» Бросил он раздраженно и отвернулся. Но я успела заметить страх, мелькнувший в его глазах. «Смотрите!» — крикнула Арика. Она указывала вниз. Мы все напряженно застыли. Пока спорили, уровень тьмы поднялся на несколько метров. Он скрыл под собой долину вместе с травой и деревьями и треть холма, на вершине которого мы находились. Я ощутила ужас, который с трудом скрывали мои спутники. Они впервые в жизни чувствовали себя абсолютно беспомощными. Я тоже осознала свою бесполезность. «Надо уйти из зоны действия тьмы», — сказал Зик. Давайте отойдем подальше и попробуем снова вызвать куратора. Да, давайте, пока тьма не взяла нас в кольцо. Мы все думали одинаково, но последнее слово оставалось за принцем, ведь он наш командир. За спиной хрустнула ветка. Арика взвизгнула, запрыгивая на Севастьяна. Тот с воплем оттолкнул ее прямо на Зига. Тот успел схватить Арику и вместе с ней полетел на меня. Я пропустил удар, меня откинуло в сторону. Перед глазами мелькнул корявый пень, с которым вот-вот собиралась встретиться моя голова. Не встретилась. Полет в последний момент остановили две чешуйчато-кактистые лапы. «Эль!» — перепуганно пискнула я. Принц молча дернул меня назад, поставив на ноги. «Ну и компания мне досталась», — процедил он, мотнув головы в сторону так напугавшего на звука. Еще ничего не случилось, а вы уже все в штаны наложили». Хрост повторился. Кусты на противоположной стороне холма задрожали, из них выскочила олениха. Она слегка запуталась в ветках, споткнулась и пронеслась мимо нас. За ней — оленёнок. Я облегчённо рассмеялась, рядом послышались такие же смешки. «Тьма гонит зверей из долины, как пожар», — пояснил Эль. «Кто не успел сбежать, тот пытается забраться повыше. Скоро тут станет тесно, так что пошли». Он первым направился к тому месту, откуда выпрыгнули олени. Мы последовали за ним. Нам под ноги начали выскакивать из кустов мелкие животные — белки, лисы, зайцы. Потом вылетела целая стая птиц — то ли грачи, то ли вороны. Я едва успела прикрыть лицо от ударов испуганных крыльев. Рядом заверещала Арика и выругался Севастьян. За рядами деревьев мелькнул крупный лось. Дальше все тонуло во мраке. «А мы точно прорвемся? Я недоверчиво посмотрела на принца. «Должны», — кивнул Эль. Главное — держать оборону, чтобы тьма нас не коснулась. Я тяжело вздохнула. Ну что ж, делаем как получится. Мы со страхом шагнули в черный туман.